Некоторые правила подбора точек при различных заболеваниях. Первое. Воздействует на симметрично расположенные точки. При желудочных заболеваниях сочетают точки дзу-сань-ли на обеих конечностях. При гинекологических заболеваниях на точке сань ин дзяо на обеих конечностях, на симметричной точке головы тоу вэй при лобной головной боли, на точке тянь шу при поносе. Второе. Одновременно сочетают воздействие на точки верхних и нижних конечностей При наслаивающихся заболеваниях, таких как нарушение функции желудка и кишечника. Точки Хэ Гу плюс Цзу Сань Ли. Третье. Воздействует на точки передней и задней поверхности тела. При лечении заболеваний седалищного нерва, Квантяо плюс Цзу Санли. При зубной боли или межрёберной невралгии сочетает воздействие на точки Цюйчи плюс Хэку. Четвёртое. Комбинирует воздействие на точки внутренней и наружной поверхности. Например, точки руки Нэй-гуань плюс Вай-гуань или Цюй-чи плюс Шао-хай для улучшения лечебного эффекта при параличе верхних конечностей или заболеваний дыхательной или пищеварительной системы. Пятое. Возможен и выбор точек, находящихся непосредственно на месте болезненности или нарушения. При пояснично-крестцовых радикулитах воздействует на точки джи-бянь, да-чан-шу, ба-ляо. Традиционное древнекитайское правило яо-сюэ, которого придерживаются и современные авторы, Гласит о том, что независимо от числа точек, находящихся на данном меридиане-канале, среди них непременно различают шесть наиболее важных и эффективных точек. Тонизирующая, сочувственная, седативная, стабилизирующая, точка-пособник и точка-глашатой. Из них пять точек, кроме точки глашатая, являются лечебными при данном заболевании, а точка глашатая информативная, она используется для диагностики. Тонизирующая точка располагается на основном меридиане, канале, и обладает стимулирующим свойством по отношению к связанному с ней органу. Седативная точка располагается также на основном меридиане и обладает тормозящим свойством по отношению к связанному с ней органу. Стабилизирующая точка чаще расположена в конечной части основного меридиана. В местах связи данного меридиана со смежным имеет координационное значение. Сочувственная точка располагается вне основного меридиана канала. В основном ее месторасположение на канале мочевого пузыря в соответствующей рефлексогенной зоне. При воздействии на нее можно избирательно повышать, усиливать действие тонизирования или расслабления. Точка-пособник расположена на основном канале. Она способствует усилению действия и стабилизации его при тонизировании или расслаблении. Точка-глашатой расположена вне своего меридиана канала. Находится ближе к месту болезненности, чаще в сегментарной зоне или кожных зонах Захарьина-Геда является высокочувствительной.